Глава 20. Подарок для Жени Аня помогла мне выбрать, как и обещала. Так что теперь он стоял на комоде, сверкая золотой лентой на фоне синей коробки. Внутри покоился плеер с наушниками. Стоило ради этого напрягать к н и ж н у Мог бы и сам купить. Вместо этого два часа таскался с Аней по торговому центру. Потренировавшись, дочитал книгу и взял новую, посвященную фехтованию на мечах. Попробовал следовать указаниям и картинкам, понял, что фуфло. И вившаяся в зал Маша увидела, чем я занят, и высмеяла. «Давай, я тебе лучше сама покажу, что нужно». Так что до вечера я размахивал клинком. Нанести ни одного удара к нежне не удалось, зато сам получил целую кучу. Мелкая меня не щадила. Хорошо хоть тренировочные м е ч и не заточенные. А то покрошила бы меня в капусту. Спал как убитый. На следующий день ждал конца уроков. Кто бы мог подумать, что меня так будет тянуть в театральную студию. Конечно, дело не в любви к искусству, и все же. Преподавательница представилась Ариной Федоровной, рассадила нас полукругом на стульчиках и поинтересовалась, все ли помнят трагедию Шекспира. Большинство подняло руки. Ну да, она ж входит в школьную программу. Я заметил злобные взгляды, которые иногда бросал на меня из-под т и ш к а Лукьянов. На его запястье белела эластичная повязка. Похоже, я чуток перестарался. Хотя это как посмотреть. В целом, ему еще повезло. Ребята, прежде чем мы начнем смотр, хочу сказать, что у нас возникли непредвиденные проблемы. Дело в том, что мы собирались ставить осовремененную версию Ромео и Джульетты, перенести действие в наши реалии, Произведение для этого вполне подходящее. Есть поединки и все такое. Так что я поручила нашему драматургу Андрею поработать над текстом. Она взглянула на Лукьянова. Вот так новость. У этого придурка литературный талант. Однако он, к сожалению, повредил на тренировке руку и поэтому временно не может писать. В связи с этим у нас два варианта. Либо ставить трагедию как есть, либо кому-то из вас придется переписать пьесу на современный лад. Кто готов? Леса рук не было. Ученики переглядывались и пожимали плечами, а то и вовсе глядели в сторону. Я тоже в первые мгновения воспринял новость равнодушно. Мне-то вообще по барабану, какая там у них будет версия. Но затем сообразил, главную роль мне не получить, а вот стать драматургом означает получить в этом балагане реальную власть. От меня будет зависеть, кто сколько слов получит и вообще... Я сразу стану в этой тусовке заметной фигуры. — Что ж, — удрученно начала Арина Федоровна, — раз никто не хочет, я. Моя рука взметнулась над головами остальных. Преподавательница улыбнулась, даже воспрянула духом. — Как тебя зовут? — спросила она. — Николай к у р а т о в Я встал, чтобы все видели, от кого отныне будет зависеть их сценическое время. Пусть хорошенько запомнят. «Ты уверен, что сможешь?» «Думаю, да. Текст есть, его ведь нужно только немного переделать, верно?» «Именно. Я тебе потом объясню, что именно требуется. Ребята, у нас новый драматург!» Никто мне не хлопал. Лукьянов так и вовсе был готов испепелить ненавидящим взглядом. Его лицо стало бледным, как бумага, а желваки на скулах ходили так, словно пытались сбежать с физиономии. Я скромно сел на место. — Ничего, это вы еще не просекли, что к чему. Очень скоро я тут стану главнее режиссера, а уж р а м е о и подавно. Тем более, что в моей власти убрать самые страстные фразы, положенные ему пароли. — Теперь давайте поглядим, как вы читаете текст, — сказала Арина Федоровна. — Старайтесь играть, словно вы на сцене. Пусть бумажки вас не смущают. Покажите себя. Она раздала всем отрывки из пьесы, И смотр начался. Я сидел в сторонке и скучал. Оживился только, когда началась раздача ролей. К моему облегчению Молчанова получила роль Джульетты. Ромео выпало играть парню из «Черного клана». Очень даже симпатичному. И уверенному в себе. Должно быть, они с Фиолетовой не впервые играли вместе. Может, даже встречались, хотя не похоже. Но этот момент надо провентилировать. Когда все получили свои роли и разошлись, меня поманила Арина Федоровна. Пришлось выслушивать наставление по поводу переделки пьесы. «Я хочу, чтобы трагедия разворачивалась не просто на фоне неприятия отношений двух кланов. Название, конечно, придется заменить», — говорила она, расхаживая по кабинету и активно жестикулируя. «Мне даже пришлось раза три уклоняться. Нужно добавить атмосферу опасности, нависшей над городом, понимаешь?» «Его атакуют гулии, влюблённые могут погибнуть в любой момент, и при этом родные не дают им насладиться первой любовью. А ведь другой у них может и не случиться. Вот на чём нужно сделать акцент. Сможешь?» С тревогой уставилась на меня Арина Фёдоровна. Я кивнул. «Всё будет в лучшем виде, не сомневайтесь. Мне ли не знать, каково это — жить под угрозой постоянной смерти?» Преподавательница непонимающе нахмурилась. Потом до нее вдруг дошло. «Боже!» — побледнела она. «Как же это я сразу не подумал. а Должна была сообразить. Наверное, лучше попросить кого-нибудь другого». «Поверьте, Арина Федоровна, вы не могли бы найти лучшего кандидата для этого дела», — проговорил я, добавив голос грустинки. Преподавательница вперелась в меня испытующим взором. «Может, и так», — тихо проговорила она после паузы. «Посмотрим».